Шишков и рассказывает, что в Павловске, во дворце, во время вечерних отдохновений императора, на половине императрицы простая дворцовая собака лежала всегда на шлейфе платья государыни. Павел очень любил этого пса, брал его на парады и в театр, где он сидел в портере на задних лапках и смотрел на игру актеров. В день смерти императора эта собака, никуда прежде не отлучавшаяся, вдруг пропала. Письменный стол императора в спальне был замечательной работы. Он стоял на колоннах и слоновые кости с бронзовыми капителями. Два подсвечника и слоновые же кости на кубах из янтаря поддерживали четыре пасты, изображающие императора, императрицу и великих князей. Эти подсвечники, как и стол, были сделаны под наблюдением самой императрицы. Тогда уверяли, что в спальне императора был трап и несколько потаенных дверей. Август Кацебу, у которого мы заимствовали описание некоторых комнат дворца, говорит «Могу засвидетельствовать неточности этих показаний. Великолепный ковер, покрывавший пол, исключал возможность существования их. Сверх того, печь стояла не на ножках и, следовательно, под ней и не было свободного пространства, как многие уверяли». В спальне, правда, было две двери, скрытых занавеской. Одна вела в известный чуланчик, другой запирался шкаф, в который складывались шпаги офицеров, взятых под арест. Проход из библиотеки в спальню состоял из двух дверей. И благодаря необыкновенной толщине стен между этими двумя дверьми оставалось пространство, достаточное для того, чтобы могли устроить направо и налево две другие потаенные двери. Тут они действительно были. Дверь направо служила к тому, чтобы запирать помещение для знамён. Дверь налево открывалась на потайную лестницу, через которую можно было спуститься в апартаменты императора, находящиеся на нижнем этаже. В царствование императора Александра II на собственной суммы его величества здесь была устроена домовая церковь во имя святого Павла. В ней замечателен иконостас резной работы из дуба. По преданию, покойный император раз в год приезжал сюда и уединённо молился. Император Павел вставал в 5 часов утра, умывался и обтирал лицо льдом. В 6 часов он принимал государственных людей с докладами. В 8 часов кончалась ауэдиенция министров. В 12 часов он обедал вместе с семейством. После обеда он отдыхал немного и затем отправлялся по городу на прогулку. После вечерней прогулки у императора во дворце было частное домашнее собрание, где императрица, как хозяйка дома, сама разливала чай. Император ложился спать иногда в 8 часов вечера, и вслед за этим во всем городе гасили огни. По рассказам современников, жители Петербурга старались всячески скрывать ночью свет в окнах, завешивая и запирая последние ставнями. Присутственный день в Павловское время начинался в 5 часов утра. Во всех канцеляриях и коллегиях в это время уже горели свечи на столах, и сенаторы уже с 8 часов утра сидели за красным столом. Запущение дел, особенно в Сенате, император не терпел. Он помнил, что после кончины Екатерины II в нем осталось более чем 30 тысяч нерешенных дел. Желание императора было, чтобы и в самых отдаленных местах его государства указы и его повеления исполнялись быстро. В его время курьеры ездили из Петербурга в Москву менее чем вдвое суток. Таких курьеров тогда было до 120 человек». Богато убранных покоев в Михайловском замке, помимо описанных нами, было еще несколько в нижнем этаже. Здесь много дорогих вещей помещалось в комнатах, отделанных деревом. Этим способом обивки стен деревом была устранена сырость, которая покрывала все стены и потолки дворца. По рассказам современников, следы разрушающей сырости в большой зале, в которой висели картины, несмотря на постоянный огонь в каминах, виднелись в виде полос льда сверху донизу по углам и потолку. Настолько был сыр дворец, что в первый раз, когда император дал в нем бал, в комнатах стоял такой туман от зажженных восковых свечей, что везде была густая мгла и тысячи свеч мерцали, как тусклые фонари на улице. Гостей можно было с большим трудом различать в конце каждый из зал. Они, как тени, двигались в потемках. Все дамские наряды и уборы отцерели и в полутьме казались одного цвета. Дворец для всех был крайне неудобен. Без пристана нужно было проходить по коридорам, в которых дул сквозной ветер. В числе особенно драгоценных вещей в замке было несколько великолепных северских ваз. Люстра из превосходного хрусталя, стоившая 20 тысяч рублей. Несколько ваз работы Петербургского фарфорового завода. Затем большая каменная из красного порфира и несколько оригинальных картин греза. Одна рубенса, 8 пейзажей щедрина с видами Павловска, Гатчины и Петергофа. Два прекрасных плафона, писанных Скотти, изображающих один Кефала и Прокриду, а другой Венеру, выходящую из воды. Затем несколько картин Анжелики Кауфман, Карло Марати и множество еще других.